Вечность и скоротечность у золотым веком натюрморта является, безусловно, век 17 -й. Именно тогда этот жанр был не только крайне востребованным, но и взял на себя важную функцию нравоучения и вдумчивого повествования об истинных ценностях этого мира. Предметов на натюрмортах становится все больше. Они вступают друг с другом в диалоги смыслов, создавая на полотнах живописцев сложнейшие ребусы, которые, впрочем, довольно легко поддаются расшифровке. Достаточно лишь знать шифры и коды. Здесь стоит еще раз напомнить о том, что художники не ставили перед собой задачи запутать и заморочить зрителя. Напротив, их образы стремились к тому, чтобы передача их замыслов была как можно более ясной и точной. Да, они использовали язык символов, а какой еще язык был в их распоряжении. Но символы эти были зрителям понятны, так что послания, зашифрованные в натюрмортах XVII века, без труда прочитывались теми, к кому были обращены. Натюрморты часто вешали в кабинетах и будуарах, чтобы при взгляде на них напоминать себе о главном, о роли и месте человека в этом мире и о неизбежности его перемещения в мир иной. Таким образом, натюрморты превращались в объекты медитации и становились поводом к философско-религиозным размышлениям. Обратимся же к размышлениям и мы. А в качестве натюрморта для подобного разбора замысла мастера возьмем интересную и многогранную картину французского художника Любена Божена «Натюрморт с шахматной доской». Любен Божен — Французский живописец наиболее известный своими натюрмортами, хотя большую часть его наследия составляет религиозная живопись. Это одна из тех картин, в которых каждая деталь, от формы предмета до его положения на полотне, значима и наделена смыслом. И порой не одним. В самом деле натюрморт Божена можно прочитать двумя разными способами, и оба окажутся верными. Выбирать только вам. какой из них вам ближе, какой больше задевает ваши чувства. Кстати, ничто не мешает вам чуть позже вернуться к картине, чтобы увидеть ее иначе. Первое прочтение Натюрморта с шахматной доской предлагает нам посмотреть на его композицию как на аллегорию пяти чувств, где хлеб и вино — это вкус, лютня, слух, цветы, обоняние, карты, деньги и шахматы. осязание, зеркало, зрение. То есть перед нами все возможные наслаждения и удовольствия, которые раскрываются перед человеком, наделенным доступными ему средствами постижения мира. Тут натюрморт Божена предстает в виде симпатичной вещицы для услаждения взора, состоятельного и образованного покупателя или заказчика картины. Но есть и другой вариант прочтения этого произведения — более глубокий, драматичный и назидательный. Согласно этому прочтению, перед нами типичный ванитас, то есть натюрморт, говорящий о суетности и бренности земных наслаждений и призывающий помнить о неизбежности приближения смерти. При таком видении картины мы смотрим на разложенные на столе предметы как на символы земного и небесного пути души. Вот перед нами лютня и ноты. Музыка — самый эфемерный из всех видов искусства, ведь она существует лишь тогда, когда рука музыканта касается инструмента. Бездействия здесь и сейчас музыки нет. Рядом с лютней — карты, символ бесполезного убивания времени на сиюминутные удовольствия азартной игры. А вот бархатный кошелек — еще однобренная ценность земного мира. Бесполезное для спасения души. Зеркало — интереснейший предмет, неоднозначный, мистический. На многих картинах старых мастеров зеркало является своего рода окном в иной мир, своеобразным порталом, показывающим то, что скрыто от нас. И здесь оно висит, ничего не отражая, кроме черной пугающей бездны, как грозное предупреждение грешным и суетным душам. Зеркало также символизирует тщеславие и самолюбование, а отсюда прямая дорога к образу ускользающей молодости и неумолимого течения времени, которое особенно заметно при взгляде в зеркало. Но Боже наставляет нам надежду. Три, несомненная аллюзия на Троицу, алые гвоздики, символ крестных ран Христа, а также хлеб и вино, как тело и кровь Христовы, напоминают нам о спасении нашей души через страдания, которые Иисус претерпел ради нас. Прозрачный сосуд с чистой водой символизирует чистоту и непорочность Девы Марии, давшей жизнь Спасителю. С шахматной же доской получается весьма любопытная комбинация. Черные и белые клетки, сменяющие друг друга, Настойчиво говорят нам о присутствии в мире добра и зла и об их борьбе внутри человеческой души. Надежду на то, что добро одержит победу над злом, дают крестные страдания Христа, рожденного Девой, как и было сказано в библейской книге пророка Исаии, глава 7, стихи 14 и 15. «Все Дева в чреве приимет и родит сына». он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Кроме того, аллегория человеческой жизни, как шахматной партии, также выглядит весьма привлекательно и логично вписывается в общую смысловую канву картины. Или нет? При анализе произведения искусства мы должны быть крайне осмотрительны в трактовке кодов и смыслов, никогда не забывая о времени написания картины, чтобы в азарте толкования не увлечься и не придать предметам и символам значений, которых они не могли иметь на момент создания живописного произведения. С течением времени и изменением образа жизни и мировоззрения людей значения и смыслы образов, предметов и аллегорий могут меняться. Мы должны это учитывать, если желаем проникнуть в замысел художника. Это, впрочем, не исключает возможности для картины менять свое значение от эпохи к эпохе, ведь она, оторванная от ее создателя, получает самостоятельную жизнь и продолжает существование в различных контекстах, вызывая порой иные ассоциации и интерпретации, нежели те, что вкладывал в нее автор. В этом особенная сила истинных шедевров. Они перестают принадлежать мастеру, и становится достоянием человечества. Так случилось с образом шахмат на натюрморте Божена. В XVII веке просто не существовало интерпретации черно-белой доски как взаимодействия на земле добра и зла, а шахматной партии — как аллегории человеческой жизни. Шахматы воспринимались исключительно как соблазны земного мира наравне с игральными картами. Однако, повторю, Ничто не может запретить нам увидеть картину из нашего собственного времени и предаться размышлениям, о которых автор даже не помышлял.